Глава 6. Взобравшись на небольшой пригорок, Кроу хорошенько осмотрелся. Серый пик, по левую руку от него, за спиной сторожевой пост, справа все та же каменистая долина, а вот спереди невеликая скала с достаточно пологим склоном с его стороны. Настолько пологим, что подняться по обращенному к нему склону можно просто пешком и без помощи рук. Что ж, кажись, он у нужного места и успел вовремя. До полудня оставался почти час. Этого времени как раз хватит, чтобы добраться до вершины скалы и прыгнуть вниз с ее вершины. Да, именно прыгнуть. Нет, кончать жизнь самоубийством Кроу не собирался. Но если не рассчитает времени, прыгнет слишком рано или чересчур поздно, то смерть не заставит себя ждать. Чуть пригнувшись, гном двинулся к скале, всячески стараясь не привлекать к своей персоне лишнего внимания. Благо рельеф вполне отвечал всем требованиям, тут и там понатыканы колючие кусты, высотой в человеческий рост, много каменных бугров и почти никакой живности помимо мелких птичек и юрких ящериц, не обладающих громкостью крика. Оказавшись почти у самой вершины, гном распластался на камне и медленно пополз двигаясь к виднеющемуся впереди выступу, нависающему над двадцатиметровым провалом. В считанных сантиметрах от края игрок замер в полной умиротворенности. До его ушей доносились приглушенные возгласы на неизвестном языке. Прижатую к камню щеку иногда сотрясала легкая вибрация. Но до самого главного звука, того сигнала, который он терпеливо ожидал, еще было далеко, ровно 37 минут и 18 секунд, если верить абсолютно точным часам интерфейса. Скоро полдень, выждав 5 минут и убедившись, что его появление на вершине скалы никем не замечено, Кроу облегченно выдохнул и вывел на виртуальный экран настройки персонажа, занявшись распределением последних полученных за повышение уровней баллов. Своей цели он добился, заработав таки необходимый минимум пунктов, столь требуемых для получения очередного и главного на данный момент достижения. На текущий момент у персонажа был 23 уровень, на два уровня меньше, чем он планировал, но отставание не критично. В несколько уверенно произведенных операций Кроу распределил богатство баллов и удовлетворенно улыбнулся, глядя на полученный результат. Текущий уровень персонажа – 23. Базовые характеристики персонажа – сила – 70, интеллект – 4, ловкость – 20, выносливость – 64, мудрость – 1. Доступных для распределения баллов – ноль. Все 40 имеющихся пунктов он вложил в силу, увеличив ее до 70. Выросли урон и, что самое главное, грузоподъемность. Особенно с учетом получения нового ранга в достижении силач. Достижение. Вы получили достижение силач второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 7 к физическому урону, плюс 30 к максимуму переносимого веса. Текущий бонус к урону плюс 12, текущий бонус к максимуму переносимого веса плюс 50. Вот оно счастье для любого чистолюбивого гнома с большими планами на будущее. Возможность переносить большой вес полезного груза. Когда сила достигнет планки в 100 баллов, он получит еще один ранг силача после чего можно будет сконцентрироваться на выносливости и ловкости. Убедившись, что ничего не забыл, гном свернул экран настроек и вновь замер в неподвижности, уставившись на пожелтевшую былинку, по которой упорно взбирался зеленый кузнечик, поблескивая красными глазками. Насекомое то и дело срывалось с травинки и падало вниз, после чего делало небольшую передышку и снова бросалось в атаку. Похвальная упорность – и весьма неплохой объект для подражания. К тому времени, когда кузнечик таки дополз до самого верха качающейся травинки и торжествующий вздел передней лапки вверх в победном жесте, снизу от подножия скалы донеслось три отрывистых звонких звука. Бам, бам, бам. «Ты просто молодец», — шепнул Кроу зеленому кузнечику, решительно поднимаясь на ноги и делая широкий шаг вперед. Учитывая, что гном лежал практически на самом краю обрыва, Его шаг пришелся в пустоту, и Кроу полетел вниз с вершины скалы, стремительно падая с 30-метровой высоты головой вниз. Прищурившись от бьющего в лицо ветра, падающий гном взглянул вниз и радостно улыбнулся. Прямо под ним быстро расползалась во все стороны клубящаяся сероватая магическая пелена, накрыв собой небольшую каменную площадку. Перед взглядом буквально пикирующего игрока смазанно мелькнули очертания каменных стен и деревянных наблюдательных вышек. Он еще успел услышать чей-то пронзительный крик, и в этот же момент на полном ходу влетел в яростно засветившееся магическое облако. Пара мгновений парения в радужном мареве, бьющая по глазам вспышка, и Кроу вновь падает вниз, на этот раз уже с высоты в пару десятков метров, несясь к широкой черной дыре, внизу похожей на гигантскую воронку. А чуть ниже игрока в воздухе крутились грязные камни и камешки, направляясь туда же к странной воронке, окруженной облаками пыли. Прямо в полете Кроу вытащил из заплечного мешка корзины длинную двухметровую толстую палку с привязанной посередине веревкой. В секунду заученным загодя движением обмотал веревку вокруг одной руки, другой рукой поднял палку и развернул ее горизонтально. В эту секунду полет подошел к концу, и гном вместе с грузом камней упал в воронку, угодив точно в отверстие посреди нее, удачно пропустив перед собой все камни и щебень. С коротким треском длинная палка ударилась о края дыры и спружинила. От толчка Кроу швырнула ниже прямо в черную пасть изрыгающей пыль ямы, но обмотанная вокруг руки веревка удержала его на весу. Практически ничего не видя из-за густой пыли, игрок в два движения подтянулся по веревке, ухватился за палку и еще в пару движений добрался до одной из ее сторон, упертых в края приемного отверстия ухватился за шероховатый камень, перебросил свое тело на крутой склон и облегченно выдохнул. Эта часть плана успешно завершилась. Слига с веревкой вновь отправилась в заплечный мешок. За спиной появились две перекрещенные дубины и, цепляясь за любую попавшуюся трещину или шероховатость, гном пополз вверх по крутому склону каменной воронки. Клубящиеся вокруг него облака серой пыли играли роль великолепной маскировки, надежно прикрывая его от любого взгляда. Спустя 5 минут осторожного продвижения и получения достижения скалолаз, гном добрался до верхнего края воронки и быстро вымахнул наружу, одновременно беря одну из дубин на изготовку. Здесь пыли было куда как меньше, но все же она была, а в шаге от Кроу оказались три закутанные в тряпки фигуры что в крайнем удивлении уставились на него сквозь стекла широких очков, плотно прилегающих к лицу. «Здравствуйте», — широко улыбнулся Кроу, — «а я к вам в гости. Прошу прощения, конечно, это далеко не Спарта, но все же на!» От сокрушительного пинка в грудь первый из незнакомцев перелетел край глубокой воронки и с запоздалым воплем рухнул вниз. Двое других протяжно заорали, схватились за торчащие за поясом оружие больше всего напоминающая короткая и скверно выкованная мачете. Вторгшийся к ним гном тоже не зевал, опустив толстенную еловую дубину на макушку одного из врагов и почти ополовинив его уровень жизни, да еще и оглушив и отбросив назад на шаг. Третий и последний враг наконец-то бросился в атаку, но не преуспел. Через 20 секунд бой был закончен. В победителях оказался гном Кроу, получивший лишь один скользящий удар по плечу. Перед глазами промелькнули строчки о получении опыта, а у его ног лежали две бесформенные кучи серого и черного тряпья. Враг, упорхнувший в пыльную воронку, также погиб, о чем Кроу оповестила система, выдав ему заслуженные очки опыта. А вот трофеев от него не осталось. Но это дело наживное. Оглядевшись и поняв, что, во-первых, в окрестностях, кажется, больше никого нет, а во-вторых, слишком много пыли, Кроу решил перевести дух и оглядеть добычу. Место, куда угодил черноволосый гном, было где-то в 40 километрах от сторожевого поста «Серый пик». И попал он сюда путем магии. А если уж говорить конкретно, там, под той скалой, откуда он совершил свой отважный прыжок, находилась площадка, откуда каждый день, трижды и в строго определенное время, с помощью артефакта массового переноса, забирался груз железосодержащей руды и переносился сюда, прямиком попадая в жерло приемной воронки, оканчивающейся в дробилке, наполненной жуткими каменными колесами и движущимися плитами, дробящими все в мелкую пыль. Ненужная каменная пыль магическим способом отбрасывалась и убиралась в отвал, остальное шло в плавильную печь. Кроу преодолел только часть маршрута, предпочтя остановиться у самой воронки, не проходя через дробилку, что было бы весьма чревато для здоровья. Всю информацию Кроу прочел загоди еще до рождения, а потом самые важные моменты занес в журнал. Данная локация являлась чем-то вроде гигантской кузницы, расположенной в глубокой чаше между трех высоких гор, соединенных скалистыми перевалами. Здесь выковывали свою победу над людьми и гномами злобные горные карлики, ростом чуть ниже гномов, с отвратными бородавчатыми лицами и острыми зубами. Официальное название расы – гихлы. Победу гихлы ковали уже очень долго и безуспешно, ибо выковываемые ими оружие и доспехи были крайне скверными и неказистыми. В связи с чем, каждый год, когда гихлы отправлялись в победоносное нашествие на ненавистных врагов, они неизменно терпели позорное поражение. Но не сдавались, вновь возвращаясь в свои лагеря и заново начиная выковывать арсенал и обучать подрастающих воинов. До следующего нашествия карликов было еще далеко, никак не менее полугода. Учитывая их уровень, скачущий от 25 до 50, в зависимости от местонахождения и занимаемого поста, можно сказать, что Кроу нашел свою идеальную кормовую базу, как он и планировал с самого начала. В районе дробилки и плавильной печи враги представляли собой угрозу только в группе, но на скоплении больше пяти карликов гном постарается не нарываться. А сейчас трофеи, трофеи, там должны быть очень нужные штуковины. Первая куча тряпья подарила гному несколько трофеев. Нечто вроде ременной сбруи с нашитыми металлическими бляшками, уже упомянутая выше мачете, грязная рубашка, штаны, сапоги, плащ с капюшоном и шесть медных монет. Вот и первые деньги, заработанные боем. При виде металла Кроу счастливо заулыбался. Именно такое вот скверное и ничем не примечательное железо он и искал, ибо его можно было обрабатывать даже кузнецам-новичкам, что ему и требовалось последний предмет, вызвавший еще одну довольную улыбку. Очки, формой напоминающие очки летчиков старых времен. Их он сразу же нацепил на переносицу и снова радостно заухмылялся, потому как стал видеть все абсолютно четко. В поле зрения не осталось ни малейшего намека, витающие здесь облака густой пыли. Это было единственное свойство очков, не дающих больше никаких эффектов и доступных для ношения с пятого уровня. Они отсекали пыль, даруя возможность видеть столь же далеко и четко, как и в обычных локациях. Благодаря этим очкам он не проморгает врагов и уж точно не проглядит самое главное, зачем сюда и явился, металл и инструменты. Да-да, трудно совершенствоваться в кузнечном деле без самого необходимого инструмента и сырья, особенно если ты живешь у черта на куличках в окружении шакал. Согласно имеющейся в прочитанных источниках информации, у гихлов имелось несколько типов наковален: малая, средняя и большая. Наковальни столь же ужасные, как и все остальное, но это наковальня. Благодаря полученному второму рангу достижения силач, Кроус умеет упереть малую наковальню и вместе с ней пробиться сквозь ряды врагов к месту, где был установлен тщательно охраняемый артефакт массового переноса, чтобы с помощью него вернуться к точке, откуда пришел. А если чуть задержаться и получить еще 6 уровней, после чего добить силу до отметки в 100 пунктов, Тогда перед хитрым гномом откроются еще куда более радужные перспективы. Такие вот у Кроу имелись планы на сегодняшний день. Припав на колено, он принялся тщательно осматривать предметы одежды, первым делом накинув на плечи грязный серый плащ с большим капюшоном и практически нулевыми бонусами. Серый плащ Гихла, тип экипировка, минимальный уровень 20. Описание, сшитое из цельного куска серой мешковины подобие плаща худо-бедно могущее защитить от слабого ветра, но абсолютно негодные в случае дождя. Покрой настолько ужасный и грубый, что в подобном одеянии стыдно показаться даже в самой захудалой деревушке. Плащ сделан руками гихлов, типичное одеяние для этих злобных карликов, и посему один только вид этого плаща вызовет ненависть у любой разумной расы. Класс предмета обычный, эффекты, плюс 2 выносливость, плюс 3 защита, дополнительно, минус 3 к отношениям с любой разумной расой не находящиеся в союзе с карликами-гихлами. Да уж, учитывая злобность карликов, отношения у них крайне плохие почти со всеми расами вальдиры, пострадавшими в той или иной мире от их нападок. Но в текущей локации можно было не бояться наткнуться на мирных жителей, и посему Кроу абсолютно не переживал, облачаясь в трофейную одежду. Собственные латанные-перелатанные штаны и рубаху он убрал в мешок. Надел рубашку и штаны гихлов, подошедшие благодаря низкому росту. Человек-эльф или полуорк подобную маломерную одежку использовать по назначению не сумел бы. Вдел ноги в сапоги, на пояс повесил мачете, шесть медных монет убрал в мешок. И шагнул к следующей куче тряпья. Оттуда выудил еще четыре монеты, остальное трепье трогать не стал. Оно ничем не отличалось от надетых на нем вещей. Но забрал ременную збрую с металлическими бляшками и еще одно мачете. Готово! Благодаря новому костюму, Кроу в сумме получил 8 к защите от физических атак, 2 к ловкости и 3 к выносливости. Экипировка просто ужасная, учитывая ее минимальный уровень. Хлам хламом. Сейчас, со стороны закутанные в грязные тряпки с надетым на голову капюшоном и скрывающими лицо большими очками, Кроу практически не отличался от Карлика Гихла, особенно среди этих густых полевых облаков. Не обращая внимания на тяжело содрогающуюся под ним землю, гном зашагал по направлению к виднеющимся поодаль приземистым строениям. Сейчас он находился над примитивным плавильным заводом гихлов. Под его ногами за пятиметровым слоем камня и земли скрывались дымящие печи, что, несмотря на свою неказистость, усердно глотали сырье и выплевывали струи раскаленного металла. Но вход к ним находился далеко отсюда и довольно хорошо охранялся. Респаун монстров находился в рубеже между 15 и 20 минутами, что позволяло гному не бояться атаки сзади, если сначала все хорошенько зачистить. От удара ногой хлипкая дверь, представляющая собой жердевую раму, обшитую тряпкой, даже не распахнулась, а буквально влетела внутрь постройки. Ворвавшись внутрь, гном с хэканьем опустил дубину на голову лежащего на узком топчане карлика. Тот еще не успел проснуться, поэтому эффект неожиданности сложился с критическим ударом и повторять удар не понадобилось. Гихл 25-го уровня отправился к своим праотцам, не успев издать ни звука. Зато сидящая за столом парочка его сотоварищей выронила из грязных лап игральные карты и, схватившись за оружие, дружно метнула его в агрессора, который моментально пригнулся, пропуская два мачета над головой. «Метатели мачета, цирк да и только!» Оставшиеся безоружными, гихло переглянулись и схватились за стол. Увлекаемый дружными усилиями стол превратился в подобие тарана, коим голосящие карлики попытались прижать гнома к стене и обездвижить. Но в азарте боя совсем позабыли, что стол по прочности мог сравниться с хлипкой дверью. Шагнув вперед, Кроу мощным ударом направленным вниз врезал дубиной по столу, превратив его в груду щепок. Не снижая темпа, развернулся и обрадовал одного из Гихлов ударом на гифпах отчего карлик заблиял и попытался изобразить что-то вроде национального ирландского танца, кособоко ускакав в угол. Уже оттуда он наблюдал, как вторгшийся на их территорию гном методично забивает визжащего гихла дубиной, а тот безуспешно пытается отмахаться обломком стола. Покончив со вторым врагом, Кроу развернулся и взглянул на последнего выжившего карлика, вцепившегося в рукоять мачете и пытающегося вырвать оружие из щели между камней где оно на редкость плотно застряло. Когда на него упала грозная тень, Гихл развернулся и жалобно прочирикал. хи такой!» Ответ дала дубина, опустившись на голову карлика. Тому сразу стало ясно, перед ним безжалостный убийца. Осознав ответ и получив еще несколько ударов, Гихл упал, превратившись в бесформенную кучу тряпья. Оглядевшись, Кроу убедился, что в данном помещении больше никого нет, и приступил к сбору трофеев, а чуть позже занялся осмотром помещения. Мебели для хранения вещей тут не было, лишь у стены стоял деревянный ящик, на треть наполненный барахлом. Но там все же нашлось пять медных монеток и маленький метательный топорик с безнадежно испорченным лезвием. Засим сим Кроу покинул первое строение, не забыв прихватить с собой упавшие на пол три простые восковые свечи. Про хозяйственные мелочи забывать никак нельзя, особенно тому, у кого вместо жилища обычный шалаш, скрытые еловыми лапами. Не успел Кроу постучаться в следующую дверь, как она приотворилась, и на свою беду на порог выполз гихл. Карлик еще успел изумленно выпучить скрытые грязными стеклами очков глаза, после чего получил сокрушительный пинок в грудь и влетел в хибару вместе с дверью, грузно рухнув на замусоренный пол. Следом ворвался гном, сходу поздоровавшийся еще с одним гихлом, от души врезав ему верной дубиной прямо в харю стеклянными брызгами разлетелись очки, Гихл от удара отлетел назад и врезался в поддерживающий потолок столб. Не снижая темпа, гном нанес боковой удар, призванный сильно ушибить вражескую голову, но Гихл оказался не дурак и быстренько присел, одновременно подаваясь вперед и делая взмах мачете. Дальше случилось сразу два события. Сначала гном получил свое первое ранение с начала заварушки, но удар оказался не особо опасным. Отняв 40 хитов жизни, вскользь пройдясь по ноге игрока А вот затем случилось нечто куда более неожиданное Дубина на полном ходу врезалась в тонкую подпорку И шутя сломала ее, после чего на Кроу и двух еще живых гихлов Рухнул затрещавший потолок Все, что успел сделать гном, поднять руки вверх, прикрывая голову После чего на него посыпалась мелкая деревянная щепа И обломки покрупнее, включая непонятно откуда взявшиеся камни Выстояв под дождем до конца, Кроу потерял четверть жизни, но карликам досталось куда сильнее. Они резко пожелтели. В несколько ударов гном добил Гихлов, выдохнул и лишь затем покачал головой, поражаясь хлипкости местных строений. Кстати, всего их было две штуки здесь, да еще одна раза в три покрупнее на расстоянии в полста шагов. Там, судя по имеющимся сведениям, имелся дополнительный вход в подземную кузню. И у входа была охрана. Ну, легких путей Кроу и не искал, тем более, что срочно требовалось повышать уровни. Слегка отдохнув, выпив полфляги воды и перекусив хрустким сухарем и желтым яблоком, Кроу немного восстановил здоровье, оставив остальные надежды по восстановлению на регенерацию, после чего немного пошарился в обломках, собрав мелкие трофеи и немного денег. Прихватил и карты, хоть и старые, но с картинками разных важных персон из числа карликов-гихлов, к тому же ими можно играть, ну или пассианс раскладывать. К сожалению, колода собралась не вся, либо гихлы играли неполной колодой, либо часть карт так и осталась под мусором. На прополу и лезть к большой постройке гном не стал, подошел к все еще теплящемуся огню в неказистом камине и расшвырял горячие угли по сторонам, стараясь угодить ими на деревянные обломки и ткань. Пламя не заставило себя ждать и показалось почти мгновенно, с жадностью пожирая угощение. Достижение. Вы получили достижение «Поджигатель первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс – плюс 0,5% к физическому и магическому урону огнем, плюс 1% к шансу успешного поджога, плюс 1% к скорости и силе горения. Устроив пожар, Кроу бросил мимолетный взгляд на густой столб дыма и по-прежнему оставаясь внутри разрушенного и подожженного дома, Стал рядом с дверным косяком, вжавшись спиной в стену. Ждать пришлось минуты три, после чего в дверь влетел первый гость, несущий на вытянутых руках глиняный горшок полной воды. Получив удар дубиной по затылку, гихл пожарник, словно крит и оглушение, по инерции пробежал еще пару шагов и рухнул прямо в огонь, заодно расплескав всю воду и разбив горшок. Подскочив к жертве, Кроу милосердно добил ее, не дав погибнуть от огня. Быстрым движением схватил самые необходимые трофеи и вновь отскочил к стене. Вовремя, внутрь уже рвался очередной герой, несущий воду в кожаном бурдюке. Следом за ним спешил еще один карлик. Пришлось импровизировать. Первый, уже по заученному сценарию, схлопотал увесистой дубиной, а второго Кроу схватил за шиворот и, благодаря своей более чем недюжной силе, буквально закинул внутрь горящего помещения короткое добивание, сбор добычи и занимание облюбованной позиции. Этаким макаром ловлей на пожар гном-игрок сумел расправиться с еще двумя карликами, после чего пожарные появляться перестали, а огонь грозил подобраться к самым пяткам Кроу. Чуть подавшись в сторону, гном выглянул наружу и без всякого удивления увидел стоящих чуть поодаль пятерых карликов, вооруженных средствами пожаротушения. Ведра, полные деревянные корыта, пара бутылей из мутного стекла. Гихлы оказались не настолько тупоумными и быстро поняли, что происходит что-то неладное, раз предыдущие пожарники так больше и не вышли из горящего дома. И поэтому входить они не спешили, оживленно переговариваясь на своем языке и подталкивая друг дружку. Смерив взглядом разделяющее их расстояние, Кроу задумчиво почесал бровь, покосился на подползший к самым носкам сапогов огонь, и пожал плечами, принимая неизбежное решение. Спустя минуту гихлы встрепенулись и оторопело уставились на вырвавшуюся из горящего дома и бегущую к ним полным ходом пылающую дверь. Пока карлики пораженно пялились на оживший предмет, дверь быстро добежала до них, и в этот момент у гихлов сработал прописанный инстинкт, и они дружно схватились за емкости с водой, опорожнив их в огонь. Дверь зашипела, исторгла облако пара и потухла, явив взором свою почерневшую поверхность. Карлики обрадованно забубнили, торжествуя победу над огнем, но в этот момент дверь рухнула, придавив одного из гихлов, а за ней обнаружился вооруженный здоровенной дубиной незнакомец, мокрый с головы до ног. Похоже, незнакомец сильно рассердился за намоченную одежду, потому как, не обмолвившись ни словом, принялся раздавать всем люлей, треском опуская дубину на головы гихлов. Обоище длилось недолго, и вскоре так и не пришедшие в себя от изумления гихлы полегли один за другим, практически не оказав никакого сопротивления. Утерев грязное лицо, Кроу пальцами протер помутневшие стекла очков, закрыл сообщение о получении 24 уровня и взялся за грабеж. Первым делом он спрятал в рюкзак, на удивление, ладное деревянное ведерко, сделанное явно некорявыми ручонками неумелых карликов. Ведерко всегда пригодится в хозяйстве. Собрав монеты и металл, Кроу осмотрел еловую дубину и, убедившись, что ее прочность не на критическом уровне, деловито зашагал к большой постройке, намереваясь очистить ее от хозяев. А затем можно подступить и к входу в подземную кухню, два стража у входа, если верить изученной информации, уровнем не меньше тридцатого, вооружение, два арбалета, два мачете и два копья, а дальше до желанной наковальни и вовсе рукой подать. К неудовольствию гнома врагов оказалось маловато. Большая часть гихлов погибла при тушении пожара. Внутри большого дома присутствовало только четыре карлика, в чем Кроу убедился прежде, чем врываться внутрь, подсмотрев в небольшое окошко с крайне грязным и мутным стеклом. Два гихла сидели за столом и резались в карты. Один спал на узкой лавке, последний же деловито принюхивался к вытащенному из котла половнику, наполненным чем-то отдаленно смахивающим на чай. Не существовало ни одного логичного объяснения, почему эти четыре не сподобились помочь в тушении пылающего дома. Оценив силу противника, гном обрадованно ухмыльнулся. Ничего страшного в уровнях и экипировке. И значит, не требуется продумывать слишком хитроумную стратегию. И посему Кроу отступил на шаг в сторону, вытянул руку и мирно постучал в дощатую дверь толстым концом дубины. Как и ожидалось, внутри тут же послышался шум мелких шагов. Один из гихлов, что-то ворча себе под нос, спешил открыть дверь. Видимо, по норной привычке, Гихл открыл дверь своеобразно, приоткрыл створку и в образовавшуюся щель высунул голову, тут же схлопотав по лбу прямой удар дубиной. Уровень жизни просел наполовину. Ноги карлика подкосились, и он начал оседать, сползая по косяку вниз. Два коротких добивающих удара, нанесенных с максимальной быстротой, и Кроу отходит в сторону, вставая сбоку от двери. Внутри раздаются крики, лязг железа и грохот опрокинутой мебели. Первого из оставшихся трех противников подкосила банальная подножка, и гихл рухнул на землю. Об него запнулся второй карлик и также покатился по земле, выронив мачете. Отлипший от стены Кроу успел нанести удар по спине упавшего Гихла. Развернулся и вошел в постройку, резко захлопнув за собой дверь и не забыв опустить в толстую толстующеколду, тем самым запирая внутри себя и самого медлительного карлика. у у Сипло протянул гихл, медленно пятясь. Отворвавшегося незнакомца. Отвечать гном не стал и, шагнув вперед, занес над головой дубину. Из помещения донеслись истошные вопли, звуки ударов, требезжания бьющейся глиняной посуды. Дверь трещала и содрогалась от ударов первых вылетевших гихлов, теперь пытающихся вернуться в дом. Их первая атака на закрытую дверь обернулась неудачей, а к началу второй шум внутри постройки окончательно затих. Что-то пронзительно выкрикивая, один из карликов подскочил к окну и ударом мачете выбил стекло. Возмездие вандалу последовало незамедлительно. Из разбитого окна показалась рука, ухватила гихлы разрушителя за ворот плаща и одним сильным рывком втащила упирающегося карлика внутрь. Вновь послышались удары, крики и непонятный хруст. Спустя минуту потрескавшаяся дверь тихо заскрепела и отворилась, впуская внутрь последнего противника злобно заверещавшего и ринувшегося в атаку. Несколько звуков ударов, последний вскрик, и в дверном проеме показалась коренастая фигура черноволосого гнома, взглянувшего сквозь стекла очков на небо и вздохнувшего. А облака-то какие! Красотища! Выразив восхищение красотами природы, Кроу вернулся обратно и принялся выборочно грабить, собирая в свой мешок трофеи. Прибавив к полезному грузу вес металлического оружия и пластинок тонкой брони, Гном не забыл прибрать к рукам полезные и почти ничего не весящие хозяйственные мелочи. На этом ограбление закончилось, и впереди осталось лишь одно препятствие, мешающее пройти в подземную кузню Гихлов. С наблюдательной позицией, выбранной гномом, парочка стражей выглядела внушительно. Но не статью своей богатырской производили они впечатление, а напяленными прямо поверх капюшонов плащей шлемами, чем-то отдаленно смахивающих на железные миски с приклепанной вертикальной пластиной, прикрывающей переносицу. Ну и копья, похожие на длинные дротики, что были прислонены к каменному косяку по обе стороны широких дверей. Честно говоря, лежащий на крыше пристройки гном больше опасался не копий, а коротких арбалетов, висящих на поясах стражей гихлов 30-го уровня. Опять же, опасение было не шибко сильным, потому как это не луки, обладающие меньшей убойностью, но куда быстрее выпускающие стрелы, а арбалет пока взведешь. Но Кроу абсолютно не горел желанием получить арбалетный болт в неприкрытую броню и грудь. В мешке у него имелась используемая гихлами ременная сбруя с кое-где нашитыми пластинками брони, закрывающими самые уязвимые места. Но надевать это жалкое подобие доспехов игрок не собирался ибо имелся еще и негативный бонус, снижающий скорость ударов на 10%. Это настолько ужасно было сделано сие средство защиты, что буквально сковывало своего носителя. Больше вреда, чем пользы. Хотя... Немного повозившись, Кроу облачился таки в броню гихлов и снова затих, поглядывая на часы. Самые первые из убитых имкарликов уже возродились, те, что у самой воронки дробилки. Вскоре и остальные подтянутся, но гном продолжал выжидать и через пять минут он таки дождался своего, когда один из стражей, вопреки всем инструкциям для охранников, отошел шагов на 15 к висящему на столбе кожаному бурдюку с водой, не прихватив с собой копье. Горло у него пересохло. Кроу свой шанс не упустил и начал двигаться, когда мучимый жаждой гихл еще даже не добрался до бурдюка с живительной влагой. Не пытаясь скрыться, Кроу встал в полный рост и совершил прыжок с невысокой крыши, приземлившись в шаге от продолжающего стоять на посту стража, с ревом бросившись вперед и долбанув дубиной по потянувшейся к арбалету грязной руке. Так и не дотянувшись до оружия, лапа отдернулась, а хлипкий арбалет разлетелся на части. Следующий удар пришелся карлику пыром в живот, отбросив его на шаг назад. Игрок успел еще нанести короткий тычок ногой в полусогнутую ногу гихла, заставив того упасть на колени. И в этот момент безнаказанность кончилась, С коротким свистом ему в спину вонзился арбалетный болт. Второй страж очухался и включился в бой. Бросаться к нему Кроу не стал, предпочтя добить первого карлика, чем занялся, обрушив на противника несколько сильных ударов, три из которых со звоном пришлись по железному шлему. Третий удар достиг желаемого, и страж поплыл, его движения резко замедлились. Лезвие, выхваченным им мачете, неверно ходило из стороны в сторону. Услышав короткий щелчок взведенного арбалета, гном выждал секунду и на мгновение присел. Второй арбалетный болт пролетел над его головой и вонзился в горло оглушенного гихла, резко сократив уровень его здоровья. Два коротких удара довершили дело. Страж рухнул ничком еще в полете, превращаясь в груду грязного тряпья. Что и не мудрено, несмотря на разницу в уровнях, более мелкий Кроу превосходил его своими основными характеристиками. Метнувшись в сторону, гном избежал еще одного болта и бросился к последнему противнику, более не собираясь играть в кошки-мышки, предпочитая вступить в прямой бой. Вскоре, как и ожидалось, схватка закончилась безоговорочной победой игрока. Трофеи оказались значительно богаче, чем у рядовых гихлов. С каждого стража Кроу получил по 10 метных монет. Еще взял более серьезную и качественную броню с такой же защитой, но без негативного эффекта на скорость ударов плюс железные шлемы, один из которых гном тут же нацепил себе на макушку, чем повысил физическую защиту на 6 единиц и обрел еще больше уверенности в благоприятном исходе дела. К его неудовольствию на привратниках не оказалось поясов. Может, Гихлы просто на дух не переносит этот предмет одежды? Ненадолго задержавшись у входа, Кроу улегся прямо на землю, дабы подстегнуть регенерацию жизни, перед этим вдоволь напившись из подвешенного к столбу кожного бурдюка, к счастью, содержащего в себе именно воду, причем довольно чистую. Пока хиты жизни медленно восполнялись, гном вывел на экран перед глазами от руки и по памяти нарисованную в журнале карту, довольно точно, как он надеялся, отображающую внутренние подземные помещения. Сразу за дверью начинался длинный и широкий коридор, идущий под небольшим уклоном вниз. Первый отходящий от коридора вход надлежало пропустить, ибо он вел в казарму, где было полно гихлов. Второй ход, также расположенный в левой стороне, вел к подземному колодцу, а вот третий, также по левую руку, направлялся именно туда, куда и требовалось, в огромную кузницу, выводя к месту, где трудились подмастерья. Сама кузница представляла собой жаркое и душное громадное помещение с почерневшими от сажи стенами. Там ревели печи и глухо сипели кузнечные меха. Отовсюду раздавался звон молотов и молоточков, гихлы неустанно выковывали свой арсенал. Проблема заключалась не в многочисленных подмастерьях, а в кузнецах. Особый класс карликов-гихлов крайне сильных физически, но не поворотливых. Их уровни не опускались ниже сорокового. Вооружение, кузнечные клещи, молота или же раскаленные до бела прутья железа. Экипировки почти никакой, если не считать трепичных повязок на головах, кожных перчаток, плотных штанов и крепкого длинного кожного фартука. В общем, встречаться с этими записными маньяками гном ни в коем случае не собирался. Пока он будет возиться с Аравой под кузнецы медленно приблизятся и окончат дело молодецким ударом. А это плохо и совершенно не по плану. Также по центру закопченной подземной кухни с низкого потолка свешивается на веревке единственный начищенный до ослепительного блеска предмет – выпуклый медный диск а рядом с ним постоянно сидит парочка гихлов, старательно полируя блестящую штуку тряпочками. Рядышком лежит Билла. В случае тревоги, эта Билла с размаху бьет по медному диску, и тогда по всем гулким коридорам разносится звонкое эхо. И едва раздастся звон тревоги, все коридоры будут блокированы стражами, что смерти подобно, они отрежут все пути к отступлению. И уж точно заблокируют проход к кухне, куда Кроу очень хотел попасть сразу же после кузни. Нет, если брать в целом рачительный гном отнюдь не отказался бы от пристального изучения всех внутренних помещений и выборочного присваивания движимого имущества, но не в текущий момент, когда он еще не набрал силы. Положенные на отдых пять минут истекли, и гном бодро вскочил, решительно направившись прямо к двери. Протяжно заскрипели давно не смазываемые петли. Тяжелая створка неохотно отошла в сторону, образовав достаточную щель, чтобы Кроу сумел в нее просочиться. Короткий взгляд, восвещенный факелами коридор, наполненный плавающими клубами дыма. Движение не наблюдается. И Кроу перешел на резвый бег в один миг, проскочив два прохода и круто свернув в третий, откуда пахнуло жаром и в чьей глубине виднелось красноватое свечение. Короткая остановка. Прижавшийся к стене игрок пристально вгляделся в открывшееся его взору громадное помещение, радуясь, что о производимом его шагами шуме отныне можно не волноваться. Здесь стоял такой грохот, что стены тряслись. Динозавр пройдет, и его никто не услышит. Искомая прелесть нашлась в десятке шагов от него, окруженная пятеркой обычных подмастерьев-гихлов, вовсю стучащих молотками, по раскаленной заготовке, сильно смахивающей на будущее мачете. На крайне корявое мачете двое стучали молотками, остальные, судя по всему, просто наблюдали за процессом, никак в него не вмешиваясь, но подбадривая потеющих собратьев, Булькающими выкриками. Сама наковальня из почерневшего железа размером была с бычью голову и установлена поверх каменного возвышения, ничем к нему не будучи прикреплена. Информация из гайдов еще раз доказала свою правдивость. Да, наковальня самого низшего класса, плохонькая, но у нее есть рог, разлапистые лапы и отверстия, где надо пробиты. Решив выждать еще немного, гном осторожно прокрался вдоль стены, пачкая одежду сажей. Остановился у большущего деревянного ларя, покрытого черной пылью, и заглянул внутрь, благо крышка была откинута. Больше чем наполовину длинный и широкий ларь был заполнен бурыми камнями. Вытянув руку, гном схватил один из камешков и тут же присел, сжавшись в комок. Рыская глазами по сторонам, на мгновение всмотрелся в предмет и тут же разочарованно скривился. Бурый торфяной уголь, тип, ископаемое топливо, алхимический ингредиент, качество ужасное. Описание – крайне некачественное ископаемое топливо, тем не менее оно охотно горит, великолепно дымит, сильно пахнет и даже дает немного тепла. Класс предмета – обычный. «Да уж», – сокрушенно прошептал Кроу, – «это точно не антрацит родимый. Блин». Воровато оглянувшись, гном привстал и в обе руки принялся грести бурый уголь, забрасывая его в мешок. Собрав килограммов сорок, Кроу неохотно остановился, хорошо понимая, чем чреват перегруз персонажа. К этому времени трое из гихлов отошли от наковальни, решив послоняться по кузнице. Оставалось еще двое, но гнома поджимало время. До часа дня оставалось 5 минут и 32 секунды ровно. Еще 3 минуты он может подождать, но не в надежде, что его будущую наковальню оставят в одиночестве, а чтобы обеспечить себе запланированный уход из гостей. Лишь бы его нарисованная карта не соврала, лишь бы не подвела, через 3 минуты ровно гном выпрямился. Момент истины настал. Пора. В несколько шагов Кроу преодолел расстояние до наковальни и опустил дубину на голову одного из ковалей и тут же впечатал пятку в живот другого. Один рухнул, другой карлик скрючился, но гному уже было не до них. Игрок шагнул к наковальне, обхватил ее руками и выпрямился, косясь на состояние персонажа. Он выдержал. Наковальня весила очень прилично, не относилась к классу походных, и ее нельзя было спрятать в мешок. Но он сумел удержать предмет в руках и даже сохранил подвижность. Круто развернувшись, гном рванул обратно тем же путем, каким пришел, а за его спиной раздались дикие заполошенные крики ограбленных гихлов. Спустя пару секунд криков стало гораздо больше, а когда Кроу выбежал в основной коридор, по подземелью пролетел тонкий мелодичный звон, тут же повторившийся и набравший громкость. Гихлы забили тревогу, а Кроу считал боковые проходы, проносясь мимо них с пыхтением разгоняющегося паровоза. За его спиной звенел набат, слышались крики, Грохотали чьи-то тяжелые шаги, раздавались приказы на непонятном языке. Шестой справа! выдохнул гном, сворачивая на полном ходу и врезаясь в стену. К ходу! Еще 10 секунд бега, и он врывается в следующее исполинское помещение, мчась мимо гихлов в немыслимо грязных тряпичных фартуках. Его глаза не отрываются от виднеющегося впереди невысокого каменного возвышения уставленного десятками простых глиняных блюд с едой и большущей железной кастрюлей по центру. Вся еда уже начала подергиваться столь знакомой радужной дымкой. Быстрее! Вложив все силы в последний рывок, Кроу преодолел последние несколько метров и бухнул наковальню на стол, тут же забравшись следом и выхватив из-за плеча дубину. К нему бросилось сразу не меньше трех десятков карликов, вооруженных кто чем, от обычного ножа до мясницкого тесака или здоровенного половника. Резкий удар ногой, самый прыткий карлик, с воплем отлетает назад, натыкается на нечто большое и темной спиной, и его тут же отшвыривает в сторону огромное волосатое лапище, непомерно высокого и здорового гихла в высоком колпаке и длинным зазубренным тесаком в другой руке. А вот и местный шеф-повар 50-го уровня. Гигант раскрывает рот и сдает злобный рев, вздымая над головой страшное оружие, и в этот момент все кушанье, наковальня и сам Кроу Бесследные исчезают во вспышке массового телепорта, успев нагнуться и обхватить свою самую главную добычу. Трижды в день с небольшой железной шахты к подземной кузне доставляли руду путем массового волшебного переноса. И трижды в день тем же способом к шахте доставляли завтрак, обед и ужин. Круу оказался довеском к обеду, а на ковальне играла роль десерта. Собравшиеся вокруг каменного стола неподалеку от своих тряпичных палаток гихлые шахтеры с предвкушением облизывались, загодя вооружившись большими ложками. Еда, как всегда, была подана к столу с похвальной точностью, и, завидев мерцание, десяток двадцатиуровневых гихлов радостно заулыбался. А вот и обед. Но карлики никак не могли ожидать, что помимо еды они узрят плотно сбитого гнома, ногами стоящего в двух суповых мисках, и с большой наковальней, высоко поднятой над его головой. «Приятного аппетита!» – не забыл о вежливости незнакомец, роняя наковальню на первого попавшегося карлика. схлопотавший хлопотавшей наковальней по макушке карлик помер в мгновение ока, а неизвестный гном выхватил здоровенную дубину и с молодецким криком широко ею взмахнул, одновременно пиная кастрюлю, чье крайне горячее содержимое выплеснулось сразу на четверых карликов, дико взвывших от столь пламенного приветствия. А кирки в двадцати шагах поодаль, из оружия только ложки и пара тупых столовых ножей. Нельзя сказать, что послеобеденное возвращение гнома вызвало на стражевом посту ажиотаж. Суровые стражи издалека увидели подходящего Кроу, но их лица отнюдь не расцвели радостными улыбками. Но и настороженность не проявилась, потому как дальновидный игрок не забыл снять с себя тряпки гихлов, чтобы его случайно не приняли за злобного карлика, пристрелив на месте. Только перейдя невидимую границу и попав на охраняемую территорию поста, Кроу вздохнул с облегчением и радостью. Удалось. Пусть хорошо продуманная, но все же довольно авантюрная вылазка удалась и с успехом завершилась. Все награбленные трофеи удалось доставить в свою норку, в карманах бринчали медные монетки, в руках наковальне. В общем, сейчас Кроу чувствовал себя как Карлсон, что живет на крыше, и у которого карманы набиты пятиэровыми монетками, а на полках в доме тысячи правых машин. Не хватало только банки с вареньем. Кстати говоря, наковальне таки вызвало интерес стражей. Ответив на приветствие игрока, один из воинов не замедлил зайти внутрь башни, где обретался десятник. Вскоре тот сам вышел наружу и, кивнув гному, проводил его внимательным и задумчивым взглядом. Зрелище на самом деле удивительное. Не каждый день ушедший погулять единственный местный жилец возвращается с полей, неся с собой самую настоящую наковальню. Оказавшись дома, гном опустил драгоценный груз у шалаша, осмотревшись, убедился, что за время его отсутствия Ничего не изменилось и ничего не пропало И принялся разгружать мешок На землю посыпался металлический град Пластины брони, мачете, два копья, шлемы В общем, все награбленное Рядышком легло несколько горнятских кирок Кроу набрал бы и больше, но его грузоподъемность Не позволила жадности разгуляться слишком сильно Рядом с металлом вскоре образовалась кучка поменьше Тряпки гихлов, штаны, рубахи и плащи там же лежало несколько парачков. В шалаш Кроу сложил прихваченные хозяйственные мелочи – свечи, суповые миски, ложки, половник, большущую кастрюлю и железные блюда. И, наконец, закончив разбор трофеев, Кроу принялся за самое главное дело – установку наковальни. Место было выбрано заранее, в стороне от шалаша, рядом с кучами камней и древесины, на ровном пятачке у самой ограды. Пыхтя, гном подтащил сюда невысокий, но широкий пень с обрубленными корневищами и уже поверх пня утвердил наковальню, после чего отошел назад и полюбовался результатом. Зрелище было многообещающим. Наковальня, конечно, не сияла в солнечных лучах, и от нее не исходило божественное свечение, но гному хватало и самого наличия вот этого куска металла, установленного на прочной опоре. Перед Кроу стоял задел, большой задел на будущее. Осталось лишь приложить максимум сил и упорства, чтобы в буквальном смысле выковать свой успех. «Ты кузнец?» – вопрос задал неслышно подошедший десятник Литагрий, что сменил Маврике на его посту. Столь же широкоплечий, сильный и бывалый воин, смотрящий на мир предельно трезво и рационально. «Добрый день, десятник Литагрий!» – улыбнулся Кроу и тут же чистосердечно признался. «Я даже не подмастерье и еще ни разу не ударял молотом по раскаленной заготовке металла». «Жаль, столь же скупо обронил десятник. Кузнец бы здесь пригодился, особенно умелый и я сделаю все, чтобы им стать, глядя в глаза десятнику, ответил гном. Обучаться начну с сегодняшнего дня. Хм, что ж, посмотрим, на что ты годен. Через неделю и узнаем, хмыкнул Литагрий и, кивнув на прощание, зашагал обратно к башне. Через неделю, а если точнее, через 10 дней, спустя данный промежуток времени, через сторожевой пост Серый Пик потянутся многочисленные грузовые обозы. Иногда начнут проходить и торговые караваны, и поселенческие. Дело в том, что несколько недель назад в мир явился великий навигатор, и по всей Вальдире ожили спящие ранее особые гигантские верфи, где начали строиться корабли дальнего плавания, что вскоре соберутся в армады, и сквозь бушующие шторма, тайфуны и прочие радости природы начнут прорываться к затерянному материку, некогда запечатанному самими великими, древней и ныне исчезнувшей расой. Главное заключалось именно в проснувшихся верфях, Кое-где верфи находились впритык к городам, и в подобных местах проблем не возникало. Но чаще всего гигантские судостроительные сооружения возвышались в глухом захолустье, в каком-нибудь пустынном уголке побережья. И, само собой, рядом с подобными верфями образовались стихийные палаточные города. Там селились нанятые рабочие, корабельные мастера и охранники. Там появлялись торговые лавки, быстро строились огромные склады, сквозь леса прокладывались дороги. Многое, очень многое доставлялось при помощи магии массового переноса, но стоило это баснословно дорого и проще было наладить бесперебойные поставки самого нужного при помощи старого доброго и крайне традиционного способа доставки на телегах и спинах животных. В этом отношении Серому Пику повезло вдвойне. Если прочертить от него прямую черту к далекой береговой линии, она упрется сразу в два проснувшихся сооружения, Сначала в первую верфь, а затем, спустя 40 километров, стоит еще одна. И около вторых самых дальних верфей его королевское величество повелело обустроить город, дабы оживить и заселить пустующую часть материка. Благо сейчас это сделать гораздо проще, потому как с момента начала строительства кораблей там появилось много умелых воинов, уничтожающих опасных хищников и много рабочих рук. Официально о новом королевском указе было объявлено две недели назад. Еще через неделю к будущему городу отправятся первые обозы. И сторожевой пост «Серый пик» был основан именно с этой целью, являясь одним из звеньев будущей цепи, тянущейся от нескольких городов к далекому океану и заработавшим верфим. Во время ночных стоянок местная стража будет бдительно следить за покоем отдыхающих путешественников, а также прореживать ряды местного хищного зверя. В нескольких самых главных словах Совсем скоро это место станет куда оживленным и многолюдным. Как и следует ожидать от тягот путешествия, животные будут терять подковы, будут ломаться стальные оси грузовых телег, от неизбежных боев затупится оружие и появятся дыры в доспехах. И кто поможет в такой беде? Кто на скорую руку выкует новую подкову? Кто подточит меч и отремонтирует пробитый шлем? Кто пополнит запасы наконечников для стрелы копий? Верно? В этой беде может помочь только умелый, разносторонний и работящий кузнец. В городах их тьма тьмущая, да и в любой деревне найдется кузня. Новичкам там не рады, заказы отдавать никто не любит. Появится такой кузнец и на сторожевом посту серый пик. Обязательно появится, ведь без подковы лошадям нельзя, как и воинам без залатанной брони. Отдаст глава кузнечной гильдии распоряжение и направит сюда кузнеца в тот же день или не направят, в том случае, если настоящим у перепутия сторожевом посте уже имеется кузнец со всем необходимым инвентарем. Это и была самая главная цель Кроу. Он намеревался занять будущее вакантное место собственной персоной и был готов потратить все имеющиеся силы для достижения цели. Ведь именно ради этого он сюда и явился, потому здесь и обосновался. Наглядевшись на свое новое приобретение, Кроу решительно отвернулся, подхватил с земли дрова и зашагал к кухонному навесу. Как бы он не хотел немедленно приступить к опробованию наковальни, забывать про налаживание и поддерживание отношений со стражниками ни в коем случае нельзя. К тому же, к глубокому сожалению гнома, он и не мог начать ковку без такого важнейшего инструмента, как кузнечные клещи. И посему гном-игрок следующие два часа провел среди воинов, беседуя на различные темы, споря о пустяках, и смеясь над простенькими шутками. Также помог с наведением порядка на складе, заодно забрав давно причитающиеся ему наборы поселенца и умудрившись тут же обменять их на два молотка, столь нужных ему для работы. Под конец отведенного для общения времени заметил на столе пару газет и несколько бумажных листов, выключил их у владельца и получил в свою полную собственность. Газета оказалась давним, но еще не прочитанным вестником Вальдиры, а на бумажных листах красовались угрюмые рожи, разыскиваемых преступников с указанием имен и суммой вознаграждения за поимку. Пока Кроу шагал обратно к своему дому, взглянул на один из плакатов и без всякого интереса прочел информацию об одном из разыскиваемых, заодно полюбовался на лицо злодея. Злодей не впечатлял, обычное человеческое лицо без признаков усов или бороды. Расположенные под портретом поясняющие надписи были чуть более интересны. Шмоговик обвиняется в воровстве и дерзком побеге из-под стражи. Сумма вознаграждения за поимку или указание местоположения – 5 золотых монет. Последнее место, где был замечен – город Альгора, привратный район, 314-й сток. Остальные плакаты в том же ключе и духе. Обычные бандиты, сумевшие уйти от правосудия, со временем всех поймают и отправят за решетку. Да и неинтересно это. А вот бумажные листы пригодятся, на их обратной стороне вполне можно писать или чертить. Потратив еще около получаса на распределение трофеев и наведение порядка, Круу развернулся и бодрым шагом потопал к границе безопасной зоны, нацелившись на виднеющийся вдали каменный пик. За его плечами покачивалась плетеная корзина. Рядышком волшебным образом висела дубина. Гном вновь шел убивать, к тому же он хотел кое-что проверить, и если информация подтвердится, попытается достичь еще одной небольшой, но очень интересной цели. Путь к каменному пику ознаменовался полной и решительной победой над всеми встреченными по пути лисами, кроликами и шакалами. Обитающие поблизости звери больше не представляли собой опасности для заматеревшего гнома. Он мог испугаться только если на его пути вновь попадется шакалья стая в шесть голов, ведомая одноухим шакалом. Но на этот раз их встреча не состоялась. Либо одна ухищлялся в другом месте, наводя страх на кроликов, либо же погиб смертью храбрых, встретившись с патрульным отрядом стражей. Кроу достиг самого подножия каменного пика без малейших трудностей, заодно преодолев планку 27 уровня. У памятного крохотного озерца гном ненадолго задержался, в волю напившись чистой воды, изживав несколько сырых грибов из белого списка, которые он автоматически собирал по пути. Все время краткой передышки его глаза не отрывались от далекой скальной вершины. Наконец он увидел, что хотел. Хлопая широкими крыльями, на скалу опустился орел, несущий в когтистых лапах какой-то предмет. Этого зрелища оказалось достаточно, чтобы Кроу принялся действовать. Коснулся изрезанного трещинами камня, зацепился пальцами и подался всем телом вверх, начиная восхождение. Благодаря то дело попадающимся ямкам и выступам, продвижение шло в бодром темпе. К тому же автоматически сработал расовый бонус гномов, относящийся к передвижению по камню, в связи с чем Кроу не испытывал ни малейших трудностей, легко покоряя отвесный подъем. Едва игрок преодолел две трети пути, оказавшись на головокружительной высоте, с вершины пика сорвался орел и стремительно умчался ввысь, быстро набрав высоту. Коротко взглянув ему вслед, гном максимально ускорился, стремясь обстряпать дело до возвращения грозного пернатого хищника 60-го уровня, легко способного избавиться от незваного гостя, лишь бы теперь вторая птичка не прилетела. Обошлось. Гном успешно добрался до финиша в полном восторге, замерев рядом со сложной конструкцией из хаотично переплетенных ветвей, расположенной чуть ниже вершины и зажатой между двумя каменными выступами. Гном добрался до орлиного гнезда и сейчас радостно смотрел на двух пушистых птенцов, рвущих на части кусок кроличьего мяса. Повсюду разбросаны побелевшие мелкие косточки, трепещущие на ветру клочки шерсти и птичий пух, добавляющие мрачного антуража, и ясно говорящее, что в этом доме живут отнюдь не травоядные, да и червяками здесь явно не питаются. Один из орлят прервал трапезу, и косо взглянув на неизвестного пришельца, издал грозное кликотание. У него почти получилось, лишь в конце он не вытянул несколько нот и смущенно щелкнул клювом, признавая свой провал но не забыл при этом взмахнуть еще толком не оперившимися крыльями, показывая свою крутизну и стараясь казаться больше. «Бойкий!» — улыбнулся Кроу, глядя на поприветствовавшего его орленка. «Скажи, хочешь быть моим другом?» Наклонив голову, орленок смерил гнома презрительным взглядом, еще раз щелкнул клювом и застыл в неподвижности. Кажется, на самом деле задумался, стоит ли становиться другом этому непонятному двуногому, прилипшему к скале. К сожалению, у Кроу не было времени, чтобы без спеха дождаться ответа. Злобная мамаша-орлиха могла вернуться в любой момент, и тогда игроку придется срочно учиться летать. А может и папаша вернуться, в таком случае у птенцов появится много еды. Подавшись вперед, Кроу осторожно протянул выбранному птенцу кусочек сырого мяса и замер в ожидании. Орленок задумчиво переступил с лапы на лапу, Почесал клювом крыло и, вытянув голову, небрежно цапнул мясо, вырвав его из пальцев гнома. Общая связь установлена. Серый орел привязывается к вам. Серый орел становится вашим питомцем. Для окончательной привязки дайте питомцу имя. Пожалуйста, выберите имя для своего питомца. Внимание! Предупреждение, полученное питомцем имя, в дальнейшем нельзя будет изменить. Ну и молочина, улыбнулся гном, бережно поднимая и пряча птенца за пазуху после чего кивнул на прощание оставшемуся в гордом одиночестве последнему орленку, ставшему единоличным владельцем куска мяса, и начал сползать обратно к земле, стараясь передвигаться как можно быстрее. Птенца он не украл, все было добровольно, но Кроу глубоко сомневался, что разъяренные родители будут выслушивать его жалкие объяснения. Задержался гном только метрах в десяти ниже гнезда, где на полминуты утвердился на широком каменном карнизе. Прошелся взглядом по представшей как на ладони местности и сделал несколько скриншотов, а потом записал коротенькое видео, запечатлев панораму. Пригодится при следующем планировании действий. Но какая же красотища открывается с такой высоты. И в этой красоте он живет. На землю гном спустился без каких-либо проблем, вовремя. Едва только он засел в кустах, на вершину скалы спланировала здоровенная птица и послышалось яростное кликотание, впрочем, быстро утихшее. Сработала игровая система, и хищная птица забыла о пропаже птенца, потому как он был не украден, а приручен, да и гнездо не опустело. Облегченно выдохнув, гном вытащил из-под рубашки притихшего птенца, заглянул ему в полуприкрытые глаза и произнес. «Ясно. То у нас не просто орел, то у нас самый настоящий беркут. Золотой орел, если по-иностранному. Или же королевский орел, по-другому иностранному. Акила крисаэтас, если по-научному». «Значит, назовем тебя Крис». Желаете назвать своего питомца именем Крис, да или нет? Предупреждение, полученное питомцем имя в дальнейшем нельзя будет изменить». «Желаю», — улыбнулся Кроу и добавил. «Крис и Кроу, разве не звучит? Еще как звучит». Полностью покрытый густым белоснежным пухом птенец щелкнул клювом и, спрятав голову под крыло, погрузился в сон. «Имя принято. И что? Не танцевать ведь теперь. Лучше поспать». Достижение. Вы получили достижение дрессировщик первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,2% к скорости роста вашего питомца. Текущий бонус 0,2%. Закрыв информацию о получении еще одного достижения, игрок покосился на прикорнувшего Криса и хмыкнул. «Придется строить тебе высокий насес, да? Делать нечего, раз надо, значит надо» построим. Спящий и видящий орлиные сны Крис не ответил, а гном продолжал думать вслух. Если станешь таким же большим, как папа, а ты станешь, на плече мне тебя не потаскать. Будешь ездить на крышке корзины. И сегодня же начнем тебя растить, помощник-то мой будущий. С меня вкусняшки и уважение, с тебя только уважение. Так и договоримся, лады? Птенец снова не ответил, но гном радостно покивал и мягко погладил орленка по пушистой голове. «Настоящий мужик, орел. Когда тихо, буду спать. Когда надо, воевать. Петушиться без причины, будут только дурачины. Да, Крис?» Тихо рассмеявшись, Кроу усадил птенца на левое плечо и зашагал обратно к сторожевому посту, по пути намереваясь еще немного поохотиться. Над головой гнома, высоко в лазурном небе, медленно кружил громадный орел, бросая грозную тень на далекую землю. Король небес знал себе цену, презрительным взглядом рассматривая ползающих внизу букашек и неспешно выбирая следующую цель для удара. И я очень надеюсь, что ты сумеешь туда забраться. Кроу чесал в затылке, рассматривая вбитый в землю трехметровый толстый кол, с большой рагулькой на самом верху. Рядом с гномом сидел толстый белый птенец и чесал крылом в затылке, глядя на столь высокий рубеж, который ему предстояло покорить. Ну, со временем, конечно, пошел на попятную гном как подрастешь и сможешь оторваться от земли. Согласно щелкнув клювом, трехуровневый птенец Беркута вновь сосредоточился на поедании змеиного мяса, прижав его лапой к земле и ожесточенно теребя загнутым клювом. Последний час гном посвятил новому другу и спутнику, старательно наускивая неуклюжего птенца на всякую живую мелочь. Дотянул Криса до третьего уровня, после чего ненадолго заскочил домой и приготовил для Беркута сиденье, где птица сможет спокойно сидеть на привычной для себя высоте и поглядывать на всех свысока. Только закончил, перекинулся парой слов с орленком и вернулся к работе, связывая из жердочек и остатка веревки небольшую, но крепкую площадку, которую надежно примотал к ограде в горизонтальном положении, аккурат рядом с будущим местом для калитки. Отложив молоток, направил на площадку сосредоточенный взгляд, дожидаясь системного сообщения, что, как всегда, не заставило себя ждать. «Вы пытаетесь создать примитивный почтовый ящик, да или нет?» Гном незамедлительно согласился с вопросом и мгновенно стал обладателем почтового ящика, приписанного к его дому Кроухолл. Теперь почтальоны-вальдиры без малейших проблем смогут доставлять ему почту, опуская письма и посылки на специальную площадку, учитывая местоположение сторожевого поста. Почту сюда смогут доставить только пеликаны. Больше всего радовало даже не наличие собственного ящика, а появившееся в нем волшебство. Если положить на эту миниатюрную посадочную площадку послание с адресом получателя и несколько медных монеток, вскоре на нее плюхнется курчавый пеликан, что деловито склюет монетки, сцапает послание и снова взмоет в воздух, доставляя письмо по назначению. Такой вот полезный и волшебный почтовый ящик. Вместо монеток можно наклеивать почтовые марки, но их у коротышки гнома в наличии не имелось а вот монетки были, но к его печали их все же было недостаточно, и потому завтрашним днем игрок собирался вновь навестить столь щедрых и дружелюбных карликов-гихлов, дабы выпросить у них еще немного деньжат, а также одолжить кузнечные клещи. И потому, покончив с домашними делами, Кроу усадил закончившего трапезу Криса на плечо и отправился на охоту. Забот полный род, повышать уровни себе самому, повышать уровни Беркуту, повышать репутацию со стражами, и, наконец, Пора бы уже начать повышать кузнечное мастерство. Эх, вздохнул Кроу, дел не в проворот. Пожалуй, до самого заката домой не вернемся, Крис. Ты уж держись.